Глава 14. Накладываю болт, прицеливаюсь. тым Болт летит вверх, почти к зениту, и по ниспадающей туда, куда его нацелил. Но он не успел еще упасть, а я уже зарядил арбалет новым болтом и снова отправил его в полет. Двух достаточно для моей задачи. Был бы лук, я бы успел выпустить пять, а то и шесть стрел, пока первый достанет объект. Но чего нет, того нет. Маленький, удобный, легко заряжающийся арбалет гораздо интереснее, чем лук, который еще и не скроешь под одеждой. Хотя, смотря какой лук, есть такие, что и под плащ поместятся. Мощность будет не та, но все-таки я выбрал арбалет. Третий болт отправил ствол дерева, стоявшего за ворот. Вообще-то очень глупо оставлять такие большие деревья рядом со стеной поместья. По стволу можно легко перебраться на охраняемый периметр, и не помогут никакие магические или физические ловушки. На всякую хитрую гайку есть болт с нужной резьбой. Вот и все. Пора уходить. То, что никакого эффекта пока что не видно, это ничего. Минут через пять, не раньше. Конечно, существует вероятность того, что начнется быстрее, чем я отсюда свалю, но по всяком деле есть свой риск. Не спеша, чтобы не привлекать внимания, иду прочь от поместья. Идти придется долго, поместье на самом краю города. Многие богатые дворяне не хотят жить в каменных джунглях, где побулыжный мостовой грохочет окованные сталью колеса повозок и пахнет нечистотами, выброшенными на улицу нерадивыми хозяевами. Это запрещено, но попробуй поймай. Свежий воздух, покой, что еще нужно для счастливой жизни? если только известие о том, что император отстранил советника-конкурента от своей персоны. А еще лучше отправил на плаху. На самом деле никогда не понимал, зачем, ради чего так рисковать, строить козни, бесчинствовать, копая яму под ближнего. Неужели тебе мало денег? Живи и радуйся жизни. Ну зачем, зачем эти пакости? Стой! Эй ты, стой! Несколько темных фигур в переулке. Света мало, только одна луна на небе красная. И то прикрыто облаками. Но я вижу вполне недурно. Без цветов, все черно-белое, но вижу. Похоже, что он нарвался на группу охотников, или точнее на банду, что в здешнем языке суть синоним группы. «Пошел на...» Отвечаю я, шагаю дальше, нащупываю на поясе рукояти двух клинков. «Стоять!» Топот позади меня такой, будто скачет табун лошадей. Останавливаюсь, поворачиваюсь. «Семь человек, двое моего возраста, остальные чуть постарше. Молодежная банда, можно и так сказать. Вот почему ночами не любят ходить простые горожане. Ночь — время стервятников. До сих пор никак не могу понять, почему не навести порядок в городе так, чтобы люди не боялись ходить по нему ночами. Зачем ходить ночью? Спать надо? А если сильно понадобилось? Ну вот, заболел кто-то в семье, и что?» Ладно, там богатые люди, охрана не даст грабителям или хулиганам устроить пакость, а простые люди. Ложись и помирай. Неправильно это. Порядок, он для всех порядок, не только для буржуев. Стой, козел, ты вонючий! Обращается ко мне запыхавшийся парень, тот, что на полголовы выше любого из своих соратников, и минимум как на голову выше меня, мелкую зябого. Для него я такая беззащитная, такая желанная добыча, это просто подарок какой-то. Меня можно избить, ограбить, раздеть, даже изнасиловать. Это ж моральный урод. А моральные уроды, они уроды во всем. Но самое главное, меня легко можно продать в рабство. И неважно, дворянин я или простолюдин. Голые все одинаковые. Кстати, дворяне в рабстве даже более предпочтительны. Они чистые, хорошо сложены физически. Зубы все целые, болезней нет. Можно продать их на острова. Там никто не спросит, где взяли этого раба. И никто не поверит россказням мульчугана, утверждающего, что в его жилах течет кровь императорского клана. И, кстати, можно ведь и за выкуп отдать. В общем, я сплошная ценная добыча. Как думает с этим вырожденцем? Вообще, любая профессия накладывает отпечаток на личность человека, занимающегося этим делом много лет. Если ты мент, значит, изначально не любишь уголовников. Ну а кошка не любит крыс и при первой же возможности старается их придавить. Инстинкт охотника, развитый десятилетиями специфической службы. Но тут вот еще какая штука. Мне обязательно нужно их зачистить. Мог бы убежать, да, но они меня видели. А раз видели им не жить. Я сейчас совершил преступление, за которое вообще-то можно крепко ответить, и чтобы не оставлять следов, очень удобно встали. Молодцы. Вот и хотел бы их лучше выстроить, и невозможно. Идеальное расположение. Пятеро полукругом спереди, двое зашли сзади. Вероятно, они считают то же самое, что и я. Идеально. Жертва никуда не денется, блокирована со всех сторон. Меч с тихим, очень тихим шипением выскакивает из ножен на поясе, будто сам собой. Длинный кинжал одновременно с ним. Я не слушаю то, что говорят эти живые трупы. Мне неинтересно. Их нет. Есть только змеиное шипение меча, выползающего из своей норы и мишени, которые должны быть поражены, и ни одного лишнего движения, вообще ни одного. Быстрый подшаг и клинок легко касается горла говоруна, который только что называл меня козлом. Никакого усилия, никаких размахов, просто касание будто световым мечом джедаев. Отличие только в том, что, судя по киношке, меч джедая гудит, распарывая плоть, да еще и светится, видимо, для того, чтобы его легче было отбить. Этот меч, по остроте ничем не уступающий джедайскому, серый незаметен, как ядовитая гюрза, бросающаяся на противника. Только когда зубы впились тебе в глотку, ты понимаешь, что пришел конец. Или не понимаешь, так как мозг уже отключился. Человек с взрезанным горлом не понял, что его убили. Он лишь почувствовал холодок, в глотке кольнуло, и потом его охватила слабость, такая, будто он неделю беспросыпно пил вино и курил наркотические листья дерева джугар. Колени затряслись, руки обмякли и выпустили меч, который он держал за рукоять так, как его учили, обеими ладонями, легко, чуть отведя в сторону. Он уже не видел, как падали его парни, ему было все равно. Мозг, лишенный свежей крови, вылившийся под ноги хозяину, начал выдавать феерические картины. Комната, наполненная юными прекрасными девушками, из одежды на которых только золотые цепочки. Стол, уставленный изысканными яствами. Огромная кровать, застеленная самыми лучшими северными мехами. Это рай, понял умирающий мозг, и улыбка расцветила бледное лицо, через секунду встретившееся с булыжной мостовой. Чак! Кисть руки с зажатым ней кинжалом отлетел в сторону, будто головка чертополоха, сбитая прутом мальчишки. а Захрипело, забулькало рассеченное горло, разбрасывая вокруг капли из черного в ночи фонтана крови. Голова, почти напрочь отрубленная, повисла на куске кожи, и я с досадой подумал. Почему так получается, что не могу чисто отрубить башку? Почему работаю с помарками? Или этот меч слишком короток? Они банальны, по-другому и сказать не могу, и медлительны. Хороший замах нужен приколке дров или рубке деревьев, они в бою на мечах. Да и не только на мечах, кинжалах, ножах, даже алибардах. Человек — такое хрупкое, такое нежное существо. Если знаешь, куда ударить, он умирает, если не мгновенно, то через короткое время точно. Но сразу же перестает быть опасным. Потому бить надо так, чтобы мгновенно вывести субъекта из строя. Живот, пах, горло, глаза, да все лицо. Это самые желанные мишени для того, кто хочет убивать. А я хотел. Нет, не маньяк, но как же я их ненавижу. Холодный, сухой, безжалостный ненавистью охотника за людьми. Последний из нападавших все понял тогда, когда его рука с кинжалом отвалилась, упав на землю. И тогда он побежал, зажав культю, фонтанирующую кровью, пальцами другой руки. Нет, скорее всего, это было не мужество. Просто в шоковом состоянии человек не чувствует воли. Боль придет потом, когда мозг поймет, что тело лишилось конечности. А пока управляющий центр подал команду «бежать, скорее, спасаться!» И он побежал, заплетаясь ногами, задыхаясь и поскуливая от страха. «Нет, я не метнул ничего ему вслед. Зачем эти глупости? А вдруг промажу? Споткнется, к примеру, и кинжал пролетит над головой. И еще. Зачем хотя бы и на время выпускать свое оружие из рук? А если появится другая опасность? И что тогда, остаться перед лицом этой опасности с одним лишь мечом?» Я догнал беглеца через десяток метров и сходу рубанул его наискосок, отключиться отключиться к легкому, развалив практически пополам. Бил легко, без особого усилия, но этот меч совсем не прост. Я взял его в доме вырезанного мной клана, и в изготовлении меча принимали участие сильные маги. Или маг. Он не тупится, рубит железо так, будто это всего лишь твердое дерево. Я даже попробовал, срезал стружку с железного засова. Единственное неудобство с этим мечом, нужно быть очень осторожным в обращении. Коснулся лезвие пальцев как не бывало. И не заметишь, даже боли не почувствуешь. Подозреваю, что этот меч генерирует силовое поле или что-то вроде этого. Я смотрел на него магическим зрением. Меч светится, как магический артефакт, которым, собственно, он и является. Расправившись с беглецом, вернулся и добил еще живых бандитов. Их было четверо на издыхании, дергающихся и стонущих в луже крови. В душе у меня ничего не шелохнулось, как тараканов раздавил. Брать с них ничего не стал. Денег у меня и так больше, чем мне нужно». Оружие этих ублюдков мне ни к чему. Один только мой кинжал, парный к мечу, стоит столько, сколько не зарабатывает целая деревня за год. Про мечуши говорить нечего. К утру останутся голые трупы и ничего больше. Народ тут челюстью не щелкает, быстро найдет добычу. Пусть нищие порадуются кушу. Да и в крови вывозиться не хочется. А так эту одежду придется уничтожить, на всякий случай. Вдруг брызги крови попали и на меня». Тогда можно будет отследить мое местонахождение. Капля крови определенным образом обработаны, послужит созданию компаса, указывающего на меня. Вернее, на мою одежду, если кровь только на ней. Свяжут меня с резней, потом вспомнят, что я был рядом, когда... в общем, понятно. Уходя, оглядываюсь назад, поместье уже полыхает. Над крышей стоит хороший такой столб пламени. Наконечники болтов воспламеняются от прикосновения к любой поверхности. Эту гадость невозможно залить водой, засыпать землей. Прожигает все, к чему прикоснется. Черепицу, камни, все плавит. Редкая штука. Не все ее сумеют сделать. Рецепт почти что государственная тайна. И, кстати сказать, невозможно отследить, кто эту штуку сделал, так как артефакт, напитывающий зажигательные снаряды магией, просто-напросто обезличенный накопитель, который можно купить в любой лавке магических артефактов. У меня таких несколько, в том числе и трофеи из уничтоженного мной клана, Больше по дороге меня никто не зацепил. Я жался к стенам, пробирался в тенях, благо что широкий серо-черный плащ делал меня почти незаметным. Настоящий плащ-тень очень дорог. Я не посчитал возможным его купить. Тем более, что это тут же привлекло бы ко мне внимание. Меня уже знают в городе, после того боя на арене, так что чем меньше отсвечивают, тем лучше. Добрался до стены, огораживающей Академию от мира. И по веревке, прицепленной к ветке дерева, быстро перебрался на охраняемую территорию. Веревку тут же отцепил от ветки, смотал и спрятал там же, на дереве. Пусть тут лежит, пригодится. Спрыгнув на землю, прислушался, внимательно огляделся, оставаясь в тени. Было такое странное ощущение, что на меня кто-то смотрит. Так бывает, оглядываешься и точно смотрит. Человек чувствует взгляд, направленный на него, и нужно прислушиваться к своим ощущениям. Так меня учили на земле, так учили и здесь. Вот и сейчас. Кажется, что на меня смотрит, и все тут. Медленно, очень медленно вытягиваю меч из ножен, готовясь к бою. Здесь кто-то точно есть. Прислушиваюсь, оглядываюсь. Никого. Никого? Тень у соседнего дерева вдруг начинает двигаться, обретая очертания, и я вижу огромную свинью. Нет, не свинью. Здоровенного хряка. Он идет ко мне, поводя носом, и едва слышно сопя. И запах. Этот запах свинарника ни с чем не спутаешь. Наверное, его я и учуял. А может, услышал сопение. Все-таки слух у меня довольно-таки тонкий. Впрочем, как и нюх. Хряк все ближе, ближе. Я подбираюсь, отводя меч в сторону и готовюсь рубануть по огромной башке. Но хряк вдруг останавливается в двух шагах от меня, тяжело вздыхает и, опускаюсь на землю, негромко хрюкает, как если бы узнал и хочет поприветствовать. Я замираю, опуская меч, с удивлением разглядываю чудовище, появившееся непонятно откуда. Хотя, как это откуда? Это же тот самый хряк, которого пытались убить, натравив на него черного мага. То бишь, меня. Я развалил клетку и выпустил его наружу. М да, неужели эти ослы так и не сумели его поймать? Не сумели убить? А как он прожил все эти дни, гонимый и голодный? Чем питался? Смотрю на кабана и вижу, тощий, аж ребра видны. Раненый, на шкуре следы ударов, то ли меча, то ли копья, в задней ляжке обломок стрелы. Похоже, что он причиняет ему сильную боль при каждом движении. Досталось парню. Я даже зауважал этого отморозка. Помню, как он разносил толпу магов. Это было эпично. А сейчас он, похоже, что пришел сдаваться, мол, убей меня, я устал. А может, не сдаваться пришел? Может, за помощью? Узнал? Единственный, кто ему помог в тот раз, это был я. Читал, что свиньи у меня и собак. Может, хряк понял, что я не причиню вреда и просит помочь? Хм, да чем я ему помогу? Только что добить, в самом деле. Только вот почему-то тошно от этой мысли. Нет, я совсем не сентиментален. И не люблю всех животных подряд, и не плачу над куском бекона. Веганы далеки от меня так же, как луны на небе. Но вот при мысли, что я должен убить это существо, столько дней продержавшееся в ловушке и не давший себя убить, становится не по себе. Он заслужил жить. Тварь, которая неделями сопротивлялась всему миру, собравшемуся его уничтожить, должна иметь шанс на жизнь. «Иди сюда!» Тихо говорю кабану, но тот лежит на месте, смотрит на меня и не двигается. Тогда я вкладываю меч в ножны и шагаю к зверю, фиксируя взглядом и готовясь к любым действиям с его стороны. Если что, постараюсь отпрыгнуть. Все-таки кабан ослаблен голодом и гонками за выживание. Вряд ли он сможет так быстро напасть, чтобы я не смог уклониться. Но кабан лежит и только поводит пятачком, глядя на меня маленькими глазками, и прочитать в них его намерения совершенно невозможно. Подхожу, рассматриваю стрелу, протягиваю руку и осторожно берусь за древко. Потом смотрю в глаза кабану и почти неслышно говорю, стараясь накачать слова эмоциями, которые я испытываю. — Я не причиню тебе зла. Я вытяну стрелу, чтобы она тебя не мучила. Потерпи и не нападай. Кабан вздохнул глубоко, прерывисто, будто готовился к неприятности. И тогда я со всей силы ухватился за древко стрелы и потянул, практически не надеясь на успех. Скорее всего, наконечник стрелы зазубрен и останется в ране, а значит, все усилия бесполезны. Но я ошибся. Один шанс из ста, что наконечник выйдет из раны, но он вышел. Скорее всего, потому что постоянно смачивался кровью. Дерево-древко расперло, и оно крепко застряло в отверстии. А еще наконечник оказался бронебойным. Острым, и гольчатым, предназначенным для того, чтобы пробивать латы и кольчуги. Почему он таким был, я не знаю. Может, выстрелили тем, что подвернулось под руку. Ну, что рука уцепила, то и отправили в полет. Впрочем, какая мне разница? Главный наконечник вылез из рана к моему глубокому удовлетворению и был отправлен за забор, как ненужный мусор. Кабан только вздрогнул, вздохнул, а потом медленно потянулся ко мне и ткнул мокрым пятачком в руку. Спасибо, мол. А я подумал три секунды, потянулся за пазуху и, ругая себя за сентиментальность, достал то, что стоит просто-таки охренительных денег. Амулет-лечилку. Полностью заряженный, он мог бы спасти мою или чью-нибудь еще жизнь. Жизнь человека, а не какого-то там грязного хряка. Дурак я, дурак. «Нет бы добить этого вонючего кабана, а я...» Кабан окутался зеленоватой пленкой света, тяжело вздохнул и порывисто встал на ноги. Кровь из раны уже не лилась, она затянулась розовой шкуркой, и раны на боках превратились в рубцы. И вообще кабан уже не выглядел заморенным. Тощий, да, но такими тощими бывают гончие псы, которые спокойно задушат и лесу, и волка. Явно кабанищу стало гораздо легче. «И что с тобой делать?» — снова обратился я к хряку. «Тебя все равно загонят и в конце концов убьют. Ты это понимаешь?» Кабан посмотрел на меня, моргнул, а потом как-то странно осклабился, будто улыбнулся. «Мол, ха, мы еще повоюем». И «Я тоже улыбнулся. это вонючий тварега мне нравилась. Настоящий боец. Будет ползти в изнеможении и все равно грызть своих обидчиков». Я сам такой. Такой же грязный кабан, которому никто не даст спуска за свои обиды. Прикинул, сколько он сейчас весит. Килограммов 80, не больше. Он шкура как висит. Тоже вес, но не двести, как было до того, как. Да, раньше он точно весил килограммов двести. Танк, а не кабан. Сейчас осталось одно напоминание о прежнем зверюге. Зато теперь я смогу его поднять. Ох, я и дурак. Ну на кой мне это? Зачем? «Альтруист хренов! гребаный веган!» Я ругался все время, пока забирался на дерево, пока рисковал, перевязывая кабана веревкой, пока тянул его наверх, матерясь по-русски, ибо местный мат не отражает всю полноту эмоций, которые захлестнули меня во время спасательной операции. В конце концов, грохнулся вместе с кабанищем на ту сторону, и он едва не приземлился мне на башку, что могло закончиться очень печально. К чести твари он перенес все мучения совершенно спокойно, будто был не кабаном, а дрессированным котом, с которым мы прожили в одном доме лет десять не меньше. Смотрел на меня, похрюхивал, когда веревка врезалась в его тушу, и не делал ни малейшей попытки как-то наказать меня за то, что творю с ним странное. А ведь я творил такое, на что даже самая умная собака должна была ответить агрессией. «Попробуй, расскажи ей, что я тяну ее на веревке не для того, чтобы наслаждаться ее мучениями» а чтобы спасти от преследователей. Животные, как дети, они не видят причинно-следственной связи. Этот же будто все понимал. И когда я разрезал веревку, впившуюся ему в подмышки, не бросился бежать, а подошел, кнул меня пятачком в колено и тихо что-то прохрюкал, как если бы поблагодарил и попрощался. И только потом растворился в темноте улицы. Не знаю, выживет ли он в городе, но то, что на территории Академии у него нет никаких шансов. Это без всякого сомнения. Ему там оставалось жить считанные дни, а может и часы. Напоследок ему шепнул, чтобы он шел по моим следам. Там для него имеется прекрасное угощение. Семь великолепных длинных свиней. Чего им зря пропадать? Не все же крысам бесчинствовать. Пусть и свинка немного подкрепится. Ну да, я циник, и вообще, крыша у меня слегка поехала. Но кто абсолютно нормален? «Скажите о своей нормальности психиатру. Он точно радостно похихикает». В общем-то, ночь удалась. Сделал три добрых дела. Спас животное, поджег дом и убил семерых мерзавцев. Прожил ночь не зря. Дорога в свой номер прошла без эксцессов. Ночь в разгаре, до утра еще далеко, все спят. Так что добрался до окна без каких бы то ни было приключений. Ревка висела на месте. Забрался в комнату и запер за собой створки. Теперь надо уничтожить одежду, пропитанную кровью уличных бандитов и свиной вонью, помыться, и можно спокойно отправляться в постель. Господи, как я устал. Все-таки тяжеленный этот кабанище. Нет, в нем точно больше 80 кг. Одежду уничтожил специальным амулетом-растворителем. Он разлагает тряпки просто на раз. Поводил по одежде, она и рассыпалась в хлам. В такие хлопья, как те, что остаются от тряпки, политой серной кислотой. Действие примерно то же самое. Потом вымылся в душе, оттирая кожу с тщательностью хирурга, моющего руки перед операцией. Вдруг пятнышко крови осталось. Растерся полотенцем и завалился на кровать, положив на пол возле изголовья свои мечи кинжал. «Всегда быть наготове» — мой жизненный слоган. Уснул с улыбкой, представляя, как в городской тьме бродит огромный тощий кабан, распугивая ночных татей и распространяя вонь и легенды о чудовище, появившемся в трущобах столицы. Вот так и рождается эпос о крокодилах, живущих в канализации мегаполиса, и о крысах-мутантах, ворующих домашних псов прямо из рук ошалелых хозяев. Пусть живет кабанище, чтоб горожанам службам медом не казалось. Почему-то мне верится, что этот негодник выживет в городских джунглях, «Надо будет ему имя придумать, соответствующее его свинскому имиджу. А почему бы и нет? Заслужило имя. Например, Петька. Ну а Не хуже Васьки. Или Ксенофонта. Или вицли пуцли С этой глупой мыслью и улыбкой на губах я и уснул».